Издательство Бомборо. Океан книг. Ольга Шевелева. На уровень выше. Двадцать пять правил вежливых и успешных людей. Уважаемые слушатели, это Ольга Шевелева. Приветствую вас. И прежде чем вы начнете слушать аудиоверсию книги в исполнении профессиональных дикторов Хочу поблагодарить сотрудников издательства Бамбора за предоставленную возможность лично записать введение, заключение и авторские истории. Буду рада нашим встречам на виртуальных страницах книги. Поэтому не прощаясь и желая вам приятного прослушивания. Моим близким, друзьям, партнёрам, клиентам, участникам тренингов и незнакомцам, общение с которыми привело к созданию этой аудиокниги. Введение. Кем бы ты ни был, будет лучше. Авраам Линкольн. Сильное желание чему-то научиться – это уже пятьдесят процентов успеха. Дэйл Карнеги. Уважаемый слушатель, если моя аудиокнига привлекла ваше внимание, скорее всего вас заинтересовало название. Во время делового общения уровень партнеров сразу виден, и его отсутствие тоже сразу. Тех, кто держит уровень, мало, и это дает им конкурентное преимущество. Потому что партнерам, клиентам и работодателям нравятся пунктуальные, вежливые, верные своему слову профессионалы, к тому же способные украсить собой любую деловую встречу. Хотите быть успешным и конкурентоспособным? Держите уровень. Я глубоко убеждена, что настоящий профессионал профессионален во всем. Он не только хорошо делает свою работу. Но и профессионально выглядит, профессионально говорит и знает, как вести себя в разных ситуациях делового общения. Моя задача возвести ваш профессионализм в превосходную степень. Если вы тоже этого хотите, всё получится. Путь к деловому успеху это реальные действия. Что встретится вам на этом пути возможности или их отсутствие? Ответ на этот вопрос является следствием ваших отношений с людьми. Но успешные люди не сразу стали такими. Для этого им потребовались время, опыт, знания и навыки, и не только профессиональные, но и коммуникативные, в том числе в области делового этикета. Основных оценочных показателей, относящихся к деловому этикету, всего 2 десятка. Они будут значимы при любых личных деловых контактах. Пять остальных опциональны. Не всегда есть возможность увидеть, как человек ведет себя в ресторане, на приеме или оценить показатели, связанные с сезонностью. Некоторые из участников моих тренингов, сегодня их уже более семнадцати тысяч человек, в начале встречи уверенно говорили, что основы делового этикета им хорошо известны. Однако во время практических занятий всем становилось очевидно, что их знания нуждаются в корректировке. Кроме того, знать правила недостаточно, необходимо перевести знания в навыки. На первый взгляд, рекомендации, приведённые в этой аудиокниге, могут показаться простыми и известными, но это фундамент, без которого не обойтись, если вы хотите построить действительно успешные деловые отношения в социально-профессиональной среде. Доведите до совершенства базовые навыки. К успеху чаще всего ведёт долгий путь. Эти 25 шагов сделают его короче и приблизят вас к цели. Я очень старалась написать полезную книгу и надеюсь, что этот труд достоин вашего внимания. Буду рада узнать ваше мнение. Пишите мне по адресу: шевелева проф собака gmail com